Эпилог. Каролина. Не верится, что прошло уже 15 лет, как мы с Азизом вместе. Не представляю свою жизнь без него. После рождения первого ребенка мой мир изменился, да и у Тани планы поменялись. Карьера отошла на второй план. Главное в жизни наши мужчины. Так что у нас свое маленькое ателье сейчас. Может быть потом, когда дети вырастут, мы и вернемся к изначальному плану но в любом случае не раньше, чем через 20 лет. Несмотря на то, что мы родители, удается часто путешествовать. Даже объездили все водопады нашей страны. Так что моя мечта почти осуществилась. Теперь их надо еще всем детям показать. И не одному. Пару раз мы с Куртом даже уезжали лишь вдвоем, оставив сыновей на друзей. Маленькая перегрузка один на один нам помогла. Все же иногда парам необходимо побыть наедине, Особенно, если на эту пару много давления со стороны. У нас уже трое детей и все сыновья. Стая нарадоваться не может. Да и мне легче немного. Когда парни вырастут, будут жить в других городах и помогать отцу. Я же буду скучать, но на законных основаниях иногда уезжать от мужа, чтобы скучал без меня. После разлуки он такой ласковый «не могу». Правда, в самом начале семейной жизни Курт говорил, что хочет четверых, и чтобы одна дочка обязательно. Я и не была против. У нас хорошие возможности в плане финансов. Плюс много лет впереди, и не надо спешить рожать одного за другим, чем я и воспользовалась. Но два года мы не можем заполучить у судьбы малышку. Созвонившись с Анной Белозаровой и договорившись о встрече, кое-как вырвалась из дома в надежде, что девушка подскажет, что можно еще предпринять но уже ближе к посадке поняла, что наш прощальный марафон с Азизом дал свои плоды, и под сердцем зародилась та, кого мы так давно хотели. Луна знает, кого и когда нам подарить. В итоге я просто немного отдохнула в московской стае, пообщалась с маленькими девочками, да и подростками тоже. Егор грозил все рассказать Курту, но она ему не позволила, чему я обрадовалась. Только дети — не единственный вопрос, который я хотела обсудить с золотой волчицей. В последний вечер затронула тему, которая волновала больше всего. «Ань, я не знаю, как у тебя. Это правильнее спросить. Надеюсь, поймешь. Ты ведь обрела свою волчицу как дар луны. Знаю, что тебе для этого пришлось пройти, и не представляю, как ты все это выдержала. Но я к чему об этом вспомнила? Как ты сейчас живешь? Как у тебя получается не приравнивать все к человеческим стандартам? Все нормально, Каролин. Тут нет точного ответа. Я понимаю, о чем ты хочешь спросить, но ответа не дам даже примерного. Мы с тобой разные. Я с детства жила в стае, для меня все было нормой. Да, жизнь в столице во время учебы немного изменила и вернула к человеческим реалиям, но это не то же, что у тебя. Ты родилась и выросла среди людей. Тут не сравнишь ничего». Волчица ответила без тени злобы. «Но мне было интересно с ней поговорить. А как же парность? Ты не считаешь, что ваши чувства иные? Самое сложное. Но тут соглашусь, наши отношения с Егором отличаются. Наши чувства отличаются. Ты уж точно понимаешь это. Человеку не понять до конца значение пары. Мы умом можем и понимать, но сердцем нет», — говорит девушка. Я знала, что Егор мой истинный, он мне сразу понравился, но полюбила я его потом, когда дети уже родились. Совместная жизнь нас изменила, дала возможность узнать лучше, да и когда он правду открыл, стало легче принять его отказ, чем в начале. Да, их непростую историю я слушала со слезами на глазах. Азис так испугался, что мои слезы скажутся на сыне, что чуть не остановился». Пришлось сказать, что мое неудовлетворенное любопытство скажется больше. Тогда все же закончил. Поверь, нет ничего плохого в том, что ты равняешь по людям. Я тоже до сих пор сравниваю. А чувства, уж простят меня все, но человеческие, ценнее. Оборотни основываются на инстинктах. Я же полюбила своего потом, за поступки, за слова. Мне нравились его уловки. Так что не волнуйся ты. «Да, все иначе. Может, ты и права. Мне вообще казалось, что я сошла с ума в первый раз, когда увидела волков. Да ну!» И мы продолжили нашу беседу за чашкой чая. Мою историю никто не знал, и с Аней мы встретились впервые. Так что она стала первооткрывательницей. Так что, думаю, к тому моменту, как я прилечу домой, будет в курсе Полина, затем их мужья. А там Может, я, наконец, доберусь и до других стай. Давно пора было пообщаться с кем-то, а то только с альфами знакомо, потому что три года назад собрание стай было на нашей территории. А пока — аэропорт и дом. Азис Прошло уже 15 лет после того, как мы обменялись с Линой метками. Даже не верится. До сих пор вспоминаю день ее обращения с содроганием. Помогать молодняку с оборотом было привычным делом. Да, это сложно, потому что ты чувствуешь их боль, пусть и приглушенно, Ведь приходится пробиваться в подсознание. А Каролина? Она не молодняк. Она моя пара. Вместе с ней выворачивала и меня. Зачем так долго молчала, глупая? Я так и не узнал. Молчит по сей день. Стая восприняла оборот Лины очень радостно. Правда, до следующего полнолуния все на нас обижались, что скрыли этот факт. Но стоило всем ощутить будущее пополнение в нашей семье. Растаяли. Получилось у нас скрыть факт беременности. Не специально, хочу заметить. Просто она всегда ездила в машине. А гулять мы стали в нашем саду, потому что с приходом весны он стал еще краше, и пару из него вырвать было невозможно. У нас уже трое шустрых парней. Самир, Батур и Карим. У ребят разница в пять лет. Почему-то моя пара не спешила с быстрым отстрелом в этом вопросе. Да я и не сопротивлялся. Они у нас слишком шустрые, и сразу с двумя было бы сложно. А так, вроде с одним, Ладу дали, пошли за вторым, а потом и за третьим. Мальчишки, конечно, хорошо, но уже два года мы безуспешно стараемся над дочкой. Но, видимо, у судьбы другие планы. «Сейчас я сижу и жду нашу трудяжку домой». Десять дней назад она уговорила меня отпустить ее в Москву. Вместе с Анной у них намечался интересный проект, как она говорила. Ну и заодно она пробовала себя в детской моде для девочек. Я, правда, не верю в совместный проект. Скорее всего, она хотела поговорить с Белозаровой насчет того, как бы нам обзавестись своей малышкой. Именно Анна и Полина смогли разгадать секрет того, почему у Альф не выходило ничего с человеческими женщинами. Видимо, верила, что та знает ответ и на нашу проблему. Кстати, за эти годы она отказалась от грандиозных планов и владеет лишь маленьким ателье. Я же сильно не настаивал на огромной империи у нее. Главное, чтобы ей этого хватало. После рождения сына она решила уделить все внимание семье. Так что швейное мастерство ушло на второй план. Да и у Тиньшины тоже. Стоило бизнес-дамочкам начинать вливаться в рабочее русло, как мы снова вгоняли их в интересные положения. Правда, в третий раз Дэв сумел обзавестись дочкой, а я снова с сыном. Мне бы хоть одну принцессу, мне правда хватит. У нас и так цветник, а мне мало. Грубой мужской силы полно, а нежной женской мало. Но, увы, редко у каких пар бывает больше трех детей. Так что я хоть и надеюсь на чудо, но уже не очень сильно. Что же, придется довольствоваться сыновьями. Да, время первой час ночи, а моей королевы до сих пор нет. Ребята спят давно, а я скучаю. Должен признаться, с ролью отца я справился. Сначала, когда она уехала, мы с ребятами думали, все, приплыли, без женской руки. Но ничего, потом адаптировались. Есть сначала наведывались в соседний домик к Четинам за что Татьяна нас тихо ненавидела, потому что столько готовить сложно. Понимаю ее, Но на третий день мы освоились на кухне и обслуживали себя сами. «Просыпайся!» Тихий шепот надохом и хрупкие ручки на плечах моментально разбудили. «Надо же, я уснул, пока дожидался своё сокровище. Эх, а она всегда умудрялась высидеть, пока я был в командировках. Чудо, а не пара! За что мне такое сокровище досталось, удивляюсь до сих пор. «Привет!» Перехватив за руки, опрокинул через спинку дивана любимую женщину, на что она возмущенно закричала. «Ази, созверел? С нюхом проблема!» загласила она, а я не мог понять, о чем она, а потом принюхался и понял, что попал. «Прости, с вами все хорошо. Я не повредил малышке?» Усадив на диване, начал метаться по комнате, думая, что делать, если ей плохо. Маленькая принцесса, апельсин и роза. Вкусный запах. Пора укреплять охрану. У самих все вышло, хвала Луне. Я самый счастливый волк на планете. Азис, успокойся. С нами все хорошо. Лучше обними меня. И вытянула ручки, просясь забрать ее. Вот не перестаю ей удивляться. Вроде и взрослая, 43 года, уже трижды мама, а до сих пор малышка рядом со мной. То корчит рожицы, то шкодит по мелкому, когда я уделяю ей мало внимания. И главное, всегда просится на ручки. И, конечно, я ее беру. Не всегда все заканчивается по-детски, но на то и расчет... Теперь понятно, о каком подарке, сказал Егор. Я люблю тебя, Лин. Оставляя легкий поцелуй на ее губах потому что большего пока не хочется. «Я тебя люблю, но имя дочки выберу сама», щелкая по носу ласковым голосочком, требует. А я от возмущения сильнее сжимаю мягкое место красавицы. «Лина, не перегибай», осаждаю бунтарку. «Я глава семьи, в конце концов, и слишком долго мечтала о сокровище. Да, имя не выбирал еще, но у меня явно выйдет лучше». Она все время хочет слишком современные варианты. Я же за классику». «Что? Ты сыновей сам называл и не спрашивал, согласна я или нет. Дочь не отдам». Бурчит в мою сторону красавица. «Ты месяц о ней сколько молчала. Кто так поступает? Еще скажи, не заметила. Я выбираю. Азис! Откровенно рыкнула воительница. «Лина?» весело присаживал волчицу. «Амина?» Я даже завис, не понимая, к чему она это сказала. А когда понял, стал прокручивать имя. Амина Курт. Амина Азизовна. Амишка, Амика, Ами, Амочка. Да, много нежных ласкательных вариантов. Идеально. Самое то для нашего цветочка. Согласен. Мне нравится. С улыбкой отвечаю негоднице. Я и не сомневалась. Вот же змеюка, но любимая. Как же я по ней соскучился. День без подколок друг друга значит день впустую. Мальчишки завтра обрадуются новости, а пока у нас впереди несколько часов, чтобы отметить ее возвращение и беременность. Все, как я и хотел. Три сына и дочка. Парни все в меня, а лапочка будет в маму, уверен». Максимум будет такой же черноволосый, как и я. Пора подумать с Давлетом об охране, а может и о бункере. Но обо всем завтра. Сейчас есть только я, Каролина и наша ночь.